думала Милли Браш, а мистер Уитбрид только о цыплёнке и думал. Питер Олш. Все трое, леди Брутон, Хью Уитбрид и Ричард Делуи, вспомнили одно и то же, как отчаянно был Питер влюблён. Получил от ворот-поворот, уехал в Индию, ничего не достиг, совсем запутался, и Ричарду Делуи очень нравился старый милый приятель. Мелебраш это видела. Видела глубину в его тёмных глазах и как он колеблется. Что-то решает. Ей было интересно. Ей всё было интересно про мистера Дэллоуи. Интересно, что он думает про Питера Олша. Что Питер Олш был влюблён в Клариссу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 Как бы ни была она погружена в соображение высокого духа, кристальной души, недоступной низким проискам жизни, ибо та не подсунула милибраша ради подкупа, ни сама малейшей безделицы, ни локончика, ни улыбки, ни ротика, носика, щёчек, решительно ничего. Леди Брутон стоило только кивнуть. И Перкинс уже получил указание поторопиться с кофе. Да, Питер Олш вернулся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 И такому-то он траурно, уважно нахмурился, прикидывая, какие письма он сочинит для глав учреждений, прося за моего старого друга Питера Уолша и прочие. Только ни к чему это не приведет. Ни к чему существенному не приведет. Из-за его характера. Вероятно, сложности женщины, сказала Лиди Брутон. Они все подозревали, что подоплёка в этом. «Однако», — сказала леди Брутн, чтобы переменить тему, «мы всё узнаем от самого Питера». Кофе что-то долго не несли.